Глава пятая. «Я не буду сейчас обсуждать твою выходку за столом». С места в карьер начала матушка, давая понять, что все помнит и не намерена ничего забывать. Она возмутительна, но речь не о ней. Динару нужно представить к двору в этом году. «Динара была моей племянницей, старшей дочерью моего брата Уильяма Лорн-Шантайского». Высокая, миловидная брюнетка с голубыми глазами и точеными чертами лица, она, насколько я знал из дневника Алисии, мечтала о собственной семье лет с двенадцати, желая забыть, как страшный сон, и нищету, и необходимость нянчить младших братьев и сестер, и постоянную экономию. Да даже необходимость делиться с младшими последним пирожным, просто потому, что они меньше динары и всегда голодны. Но так как у семьи не было средств для ее приданного, который устроил бы хотя бы купца средней руки, она часто хандрила и то и дело обижалась на родителей. Свадьбы здесь обычно играли, когда жениху и невесте исполнялось 18. У Ильяма было 33, Динари – 14, до замужества еще 4 года. Да, в 16 обычно обручали жениха, которого пока еще не было на горизонте, с невестой. Но даже до обручения было еще далеко целых два года, да и к тому же... «К какому двору, матушка?» — уточнила я, решив проверить свои подозрения. «Не прикидывайся, дурой, тебе не идет!» — поморщившись, раздраженно ответила она. «К императорскому, конечно!» «И правда, как я могла подумать, что амбиций матушки хватит на меньшее?» «Конечно, к императорскому, угу!» а расходы все должны лечь на мои плечи, а как же иначе? У остальных членов клана денег нет. Это я тут среди них богатейка несу светная. И мне нужно будет одевать обувать динару, оплачивать ей поездку в столицу, предоставлять ей и ее служанке столичный особняк для проживания. Это как минимум. Я не сомневалась, что матушка потребует от меня и других благих дел». Все, что угодно, лишь бы с выгоды пристроить любимую внучку. Видимо, приданная Динари тоже должна буду подарить я, а не ненаглядный братец. «Динари четырнадцать. Ко двору представляют с пятнадцати», – заметила я, припомнив правила этикета. «В исключительных случаях и с четырнадцати можно», – отрезала матушка, не скрывая своего дурного расположения духа. «У нас род древний». Предки знатные, она красавица. Два года придворный этикет изучала, ее примут. Император обязательно даст свое соизволение на это и пойдет нам навстречу. Отличные доводы для разорения старшей дочери. Внучку надо обеспечить всем необходимым, включая приданное. Нет, они точно Алисию за дуру держат. Представляете, пожалуй, я плечами. Я денег на это не дам. Алисия! Не кричите, матушка, у вас горло больное, сорвете еще, у меня нет и не будет средств для ваших амбиций, ни на приданное, ни на поездку ко двору я денег не дам. Договаривала я в пустоту. Матушка вскочила с кресла, вылетела в коридор и хлопнула дверью. Правильно, не свое ж имущество, зачем его жалеть? Я неспешно поднялась из своего кресла и отправилась в спальню. Бывший муж Алисии жил на широкую ногу и комнаты в замке обставлял так, что при одном взгляде на обстановку был понятен уровень дохода хозяина. Общая супружеская спальня находилась чуть поодаль, в нее я практически не заглядывала, смысла не видела. Это же считалось личной комнатой Алисии, местом, где она могла спокойно отдохнуть и понежиться в постели по утрам и вечерам. И в спальне я не принимала никого, кроме мужа ну и лекаре, если со мной вдруг что случится. Это было роскошное и в то же время уютное помещение. Стены комнаты были отделаны дорогими шелковыми обоями с изящным цветочным орнаментом. Позолоченные плинтусы и карнизы придавали помещению дополнительную изысканность. В центре комнаты стояла большая кровать с балдахином, украшенным шелковой драпировкой и кистями. Постельное белье было из тончайшего льна, а подушки декорированы кружевами ручной работы. Возле кровати, по бокам, располагались тумбочки с коваными ножками. На полу лежал роскошный ковер с длинным ворсом, который обеспечивал тепло даже в сильные морозы. У одной из стен находился гардероб, выполненный из ценных пород дерева и украшенный резьбой. В нем хранился обширный гардероб Алисии, включавший в себя роскошные платья, обувь и аксессуары. Окна были украшены тяжелыми бархатными шторами. Под потолком висели крупные магические шары. Ночью они освещали комнату рассеянным мягким светом. Стоили они дорого и были, как сказали бы на земле, чрезвычайно энергозатратными. Их могли себе позволить только богатые и именитые аристократы, обычные смертные, обходились по старинке свечами или лучинами, если уж совсем дело плохо с деньгами. Я переступила порог, хлопнула в ладоши, и шары загорелись. Дверь закрылась. Я выдохнула с облегчением. Ужин завершился. Теперь все родственники будут обиженно готовиться спать в своих спальнях. И, если не особо умные, лелеять планы мести. Что ж, я с удовольствием посмотрю, как они попытаются что-либо предпринять. По словам управляющего, муж Алисии постоянно опасался чего-то или кого-то, а потому наложил на замок и членов семьи, себя и супругу, защитные заклинания. Ему это не помогло, сработало проклятие Алисии, муж умер. А вот сама она и замок оставались под защитой, и я прямо-таки горела желанием проверить, насколько серьезной и качественной будет та самая защита. Управляющий уверял, что с такой магией не страшно ничего, даже самые сильные проклятия. Однако же мой муж погиб, иронично заметила я тогда. Управляющий заметно смутился и отвел взгляд. Знаю, знаю, уже прочитала в дневнике, что проклятие на смерть, наложенное на Алисию, не перебьет ни одна защита. Понять бы только, почему муж считал иначе.